Глава восьмая. Сейчас. Ранним воскресным утром Хелен Норд сидела в тиши своей кухни. Она уже поставила в духовку свинину. Время приготовления шесть часов по рецепту Джейми Оливера, любимое блюдо семьи, и собиралась приступить к приготовлению лимонного пирога с безе. Но сперва она хотела выпить чая с круассаном и обмозговать идею, которая возникла несколько месяцев назад. Пора было найти себе спутника жизни. Она сидела в удобном потертом дубовом кресле со спинкой в виде колеса, в любимом кресле покойного мужа, и смотрела на его фотографию, стоявшую на полке для посуды. Уильям в просторном темном синем свитере, у входа в Нептун с пинтовой кружкой в руках, за его спиной причальная стенка — и мерцающая гладь моря. Хелен невольно задумалась о том, каким он стал бы сейчас. Борода, вероятно, совсем посидела бы, так как в свое время в ней уже проглядывалась седина. Уильям определенно остался бы таким же подтянутым. Он никогда не сидел без дела, а значит, у него наверняка не выросло бы пивное брюшко. Ведь может, он надел бы очки и наверняка продолжил бы работать. Хелен в этом не сомневалась. На пенсии он, скорее всего, заскучал бы. Что, вероятно, жутко злило бы их сына Грэма. И она улыбнулась, вспомнив, как они ссорились из-за того, что Грэм называл вмешательством, а Уильям считал помощью. Хотя, возможно, ей удалось бы уговорить мужа отойти в сторону и, наконец-то, посмотреть мир. Учитывая домашнее хозяйство, бизнес и спасательную станцию, у них с мужем практически не оставалось времени на отпуск. Уильям всегда говорил... «Зачем тебе отпуск, если живешь в Спидвелле?» И Хелин, как правило, с ним соглашалась, хотя и мечтала увидеть другое солнце, полюбоваться другими видами и услышать другой язык. И вот теперь, в свои шестьдесят семь, она пришла к осознанию, что еще сильнее, чем о путешествиях, мечтает о близком человеке. Эта потребность заползала в душу мало-помалу, И Хелен не сразу поняла, чего именно ей не хватает. Ей не хватало мужского плеча. Вдовство — это тяжелый крест, хотя она не была одинока, ее всегда окружали люди, люди, которые нуждались в ней не меньше, чем она в них, поскольку в тот день не только она потеряла мужа и не только ее дети потеряли отца. Они держались все вместе, растерянные и опустошенные, и она редко оставалась в одиночестве. Вплоть до сегодняшнего дня она не была готова. Ей казалось, что 20 лет — это чертовски большой срок. Впрочем, нет никаких общих правил относительно того, как долго можно оскорбеть. Она никогда не найдет такого человека, как Уильям. Он был единственным и неповторимым. Она хотела встретить кого-нибудь из другого города, так как знала всех свободных мужчин в Спидвелле, и никто из них ей не подходил. В любом случае, этот человек должен обладать некоторыми качествами Уильяма. Он должен быть уверенным в себе, самодостаточным, независимым, платежеспособным, добрым и, желательно, семейным, чтобы понимать, что нередко семья стоит на первом месте. Однако на сей раз Хелен искала в партнере и другие качества. Ей нужен был человек, способный помочь ей выйти из зоны комфорта. Несмотря на... Физическую активность Уильям не любил уезжать из Пидвелла. Его не интересовали путешествия за границу или чужие города. А Хелен внезапно поняла, что в последнее время мечтает и о том, и о другом. Ей хотелось побродить по улицам Венеции, Вены или Стамбула, полакомиться качуя Эпепе или тортом Захер, увидеть восход солнца над Босфором. Конечно, можно найти компанию, предоставляющую услуги одиноким путешественникам. Однако это категорически не устраивало Хелен. Она хотела иметь рядом с собой человека, чтобы вместе планировать путешествие и обсуждать, какой город лучше выбрать, в каком отеле остановиться. Хотела бродить по улицам в теплые вечера в поисках хорошего ресторана. Ведь это никогда не поздно, да? Хелен знала, что для... «Осуществление своей мечты нужно проявить инициативу. Суженый просто так не постучится в дверь и не скажет, собирай вещи, я забронировал номер в отеле Чиприани». «Ведь сейчас принято бронировать онлайн». Мучимые сомнениями, скачала приложение для знакомств. «Солнечный свет после дождя», рассчитанное на вдов и вдовцов. Вы регистрировали там свой профиль с целью найти людей со сходными интересами, после чего встречались с подходящим кандидатом, чтобы вместе прогуляться без дальнейших обязательств, сходить в кино или предпринять что-нибудь еще, что соответствовало вашим общим вкусам. Судя по отзывам, подобное общение зачастую приводило к возникновению романтических отношений. «Мы с Робертом сразу поладили». В течение нескольких чудесных месяцев мы узнавали друг друга поближе, гуляли по лесу, ходили в театр, ужинали при свечах, и вот теперь мы помолвены и собираемся пожениться. Никогда бы не подумала, что смогу вновь испытать подобные чувства. Когда Хелен читала такие истории, то чувствовала, как тает сердце. Неужели где-то есть человек, способный стать ее сообщником и совершить вместе с ней нечто из ряда вон выходящее? хотя и не слишком безумная. Хелен вовсе не собиралась уезжать в Аргентину, чтобы научиться танцевать танго. Тем не менее, ей пора было расширить свои горизонты, так как потом будет поздно. Она обожала свой дом, море, побережье, свою работу и семью, но при этом хорошо понимала, что мир гораздо больше. И вот сейчас время пришло. Еще пять-десять лет, и все, пиши пропало. Если она прямо сейчас не начнет действовать, кто никогда не узнает, какие чудеса таит большой мир вокруг. И она долго ломала голову над составлением профиля, поскольку не знала, как лучше себя представить. Она сосредоточенно изучала профили других женщин, которые совершали соло-путешествия в Мексику, получали награды за успешные бизнес-проекты и вели компании по сбору средств. И в конце концов решила написать правду. Теперь ей оставалось найти кое-какие фотографии. У нее имелось одно фото, где она задувала свечи на торте во время празднования своего последнего дня рождения, однако на нем щеки вышли слишком надутыми. Хелен попыталась сделать селфи, но в результате получилось какой-то кикиморы с собранными в кучку глазами, что не могло не расстраивать. Вот Джуна, например, на всех селфи выглядела совсем как анджелина Джоли. Более того, Хелен не хотела создавать ложный образ, А значит, фотография не должна оказаться отретушированной или чересчур гламурной. Может, обратиться к профессиональному фотографу? Она видела снимки женщины ее возраста, словно сошедших с журнальной обложки. Одетые в кремовый кашемир, они бродили по синему лесу, полулежали с бокалом вина в руках возле пылающего костра, ехали на мятно-зеренном велосипеде с корзинкой на раме. Но все эти фото выглядели постановочными, скорее всего, С использованием фотошопа, что наверняка чревато разочарованием в реальной жизни. А ей отнюдь не улыбалась увидеть на первом свидании чье-то вытянутое лицо. Хелен обдумала все имеющиеся возможности. Придется обратиться за помощью. Ники и Джесс наверняка смогут дать хороший совет. Впрочем, Хелен не совсем представляла, как они к этому отнесутся. То ли придут в восторг и поздравят мать, то ли сочтут неуважением к памяти отца она снова бросила взгляд на фото уильлемма с того страшного дня как он обнял жену своими сильными руками поцеловал на прощание, коснувшись бородой ее щеки и шагнул навстречу шторму прошло двадцать лет еллен представила что было бы если бы все обернулось иначе и муж спустя пару часов вернулся домой она вскрикнув от радости сняла бы с него мокрые вещи повесила бы их сушиться, нашла бы ему чистую одежду, усадила бы в это самое кресло, налила бы для согрева виски и дала бы тарелку еды, как уже делала бесчетное число раз. А потом выслушал бы его рассказ о том, как прошло спасение, какому риску они подвергались, какую отвагу продемонстрировали. Хелен вздохнула. И у нее хватало здравого смысла осознавать, что она вовсе не предает память мужа, он, безусловно, решил бы, что ей давным-давно следовало выбраться из своей раковины. Ревность была ему несвойственна. Как человек практичный, он наверняка понял бы, что ее желание устроить личную жизнь отнюдь не означает, будто она его разлюбила, ибо такая любовь живет вечно. — Дерзай, Хелли! — услышала она его голос с раскатистым «Р», напоминавшим о море и кораблекрушениях. «Ты чудесная женщина. Найди себе достойного человека, способного позаботиться о тебе, но только не второсортного, а самого лучшего».